Следом за ним полез из-под песка еще один из его сородичей. — Будь я проклят! Они пытаются разговаривать с нами! — вне себя от изумления произнес Марк. — Точно! Они что-то хотят нам объяснить! Сервий плавнегромко откашлялся и сделал шаг в направлении ближайшего к нему человека-ящера. Странное существо, вытянув морщинистую шею, приподняло голову и с несомненным интересом посмотрело на человека. Ни в позе, ни во взгляде его по-прежнему не присутствовала угрозы. плавт развел руки в сторону, показывая человеку-ящеру пустые ладони. Человек-ящер чуть наклонил голову в левую сторону и негромко щелкнул пару раз. Сородич его, стоявший у соседнего песчаного холмика, ответил точно такими же щелчками. плавт подумал, что у людей-ящеров должен быть очень хороший слух, если они общаются между собой, используя такие тихие звуки. Подумав немного, Центурион щелкнул языком. Все находившиеся на поверхности люди-ящеры как один обратили на него свои взоры и в немом любопытстве вытянули шеи. «Мы хотим пить», — громко и отчетливо произнес сервий Плафт. «Вы можете показать нам, где находится вода?» Он не возглагал, — особых надежд на то, что люди-ящеры смогут понять его слова, а потому сопроводил их соответствующей жестикуляцией. Сервий Плафт вначале указал пальцем себе в рот, а затем взял у Марка пустую флягу, выдернул из нее пробку и сделал вид, что пьет. Люди-ящеры с интересом наблюдали за пантомимой, которую разыгрывал перед ними Центурион. Сервий Плафт между тем потряс флягой и перевернул ее вверх дном, чтобы люди-ящеры могли убедиться в том, что в ней не осталось ни капли воды. После этого он, с сожалением развел руками. Люди-ящеры не отрывали от Центуриона своих взглядов, как будто ждали продолжения. Не зная, как еще можно изобразить понятие «жажда» с помощью мимики и жестов, Сервий плав чуть наклонил голову к правому плечу, закатил глаза и высунул язык. К его величайшему удивлению сия довольно-таки глупая сцена произвела на людей-ящеров сильное впечатление. Они вдруг все наперебой защёлкали и зашелестели, а некоторые даже принялись активно шестикулировать руками. — По-моему, они тебя неправильно поняли, Центурион, — с опаской сделал шаг назад вечно сомневающийся легионер. — Отнюдь, — ответил ему Сервий Плафт, Они отлично поняли, что нам нужно. Центурион был уверен в том, что до людей-ящеров дошел смысл разыгранной им пантомимы, хотя и не мог объяснить, откуда взялась эта уверенность. Человек-ящер, который первым вылез из песка, подался на шаг вперед и повторил жест, который сделал сервий Плафт в самом начале. Развел руки в стороны, показывая людям свои пустые ладони. Трудно было сказать, вкладывал ли он в этот жест тот же смысл, что и Плафт, или же просто повторил его, приняв за традиционное приветствие людей, но в любом случае это говорило о миролюбии и добрых намерениях человека-ящера. Человек-ящер выпустил изо рта свой длинный язык и провел им по ноздрям. Затем он повернулся в полоборота к стоявшим рядом с ним людям и указал рукой на нору в песке, из которой сам не так давно вылез. Жест был совершенно осмысленный. Не вызывало сомнений, что человек-ящер предлагал людям забраться в нору. «Там-то они нас и прикончат», — мрачно изрек недоверчивый легионер. Сервий Плаут в сомнении прикусил губу. Под землей в узких ходах, которые они сами для себя прорыли, люди-ящеры, вне всяких сомнений, становились хозяевами положения. Человек, ползущий по туннелю, не мог эффективно воспользоваться ни мечом, ни копьем. С другой стороны, у ящеров вообще не было никакого оружия. На пальцах у них имелись когти, но вид у них был такой, словно люди-ящеры намеренно их стачивали, чтобы они не мешали им пользоваться всеми уникальными возможностями пятипалой конечности с противостоящим большим пальцем. А зубы, которые видел центурион в лягушачьей пасти человека-ящера, так и вовсе вызывали смех. Заметив колебания людей, человек-ящер вновь повторил свой жест, указывая рукой на вход в нору. «Неудобно отказываться от столь вежливого приглашения», — криво усмехнулся Целис. «Согласен», — кивнул Плафт, — «тем более, что без пищи и воды нам далеко не уйти. А Человек-Ящер явно дает нам понять, что вода находится внизу». «Я готов спуститься в нору», — сказал, посмотрев на Центуриона Марк. «Ты будешь смеяться, но я почему-то уверен, что Человек-Ящер не желает причинить нам вреда», — добавил легионер немного смущенно ты тоже будешь смеяться, — в тон ему ответил Плафт, — но я почему-то чувствую точно такую же уверенность. И все же я первым спущусь в нору. — Да, — слегка наклонил голову центурион Марк отдал копье и стоявшему рядом с ним легионеру. Подумав мгновение, он отдал ему и свой шлем. Поведя плечами, чтобы расправить металлические пластины, свисающие из плеч, Марк подошел к норе. Посмотрев настоявшего рядом с норой человека-ящера, он вопросительно приподнял брови и указал рукой на нору. Человек-ящер не наклонил утвердительно голову, но рука его с длинными тонкими пальцами вновь указала на нору. Таким образом он давал понять легионеру, что приглашает его спуститься первым. Марк встал на четвереньки и заглянул в нору. «Ладно, Центурион», — не оборачиваясь, сказал он, — «я пошел». «Вернее, пополз!» — негромко поправил его сомневающийся легионер. Марк лег на живот, вытянул руки вперед и скользнул в нору человека-ящера. Спустя мгновение исчезли в норе его ноги, обутые в старые, изрядно поношенные кожаные башмаки. «Только мы его и видели!» — тяжело вздохнул сомневающийся легионер. «Не каркай!» — недобро посмотрел на него Целис. «Не успел он это сказать!» Как человек-ящер быстро опустился на четвереньки и юркнул в нору с таким проворством, какого при его габаритах трудно было ожидать. Сервий, Плафт и оба легионера одновременно кинулись к норе. «Марк!» — встав на четвереньки, крикнул куда-то вниз, под землю Целис. Никто ему не ответил. Целис посмотрел на Центуриона, ожидая приказа. Плафт не знал, что делать. С одной стороны, нужно было попытаться вызволить из плена Марка, с другой он по-прежнему, вопреки всему тому, что только что произошло, не мог поверить в злой умысел людей-ящеров. Марк снова крикнул, засунув голову в нору, целиз. И вновь ему никто не ответил. Зато спустя какое-то весьма непродолжительное время из норы показалась голова Марка с улыбающейся физиономией. «Я -ящер — Я человек-ящер! — изрек он квакающим голосом. Чтобы придать себе окончательное сходство с аборигенами, он еще поджал губы и растянул рот почти до ушей. «Хочешь, я отрежу тебе уши?» — мило улыбнувшись, предложил цилис «А если тебе еще голову побрить, тогда ты точно будешь вылитый человек-ящер».